Станислав очень гордился, наконец, открывшимся семейным делом. Но когда решал, как назвать станцию, постановил, что «Филипс-66» семейства юрда Бралински длинновато. И потому назвал ее «Филипс-66» Винка, в честь сына, который когда-нибудь ее унаследует. В ночь открытия, когда перед колонкой загорелся большой круглый подсвеченный шар, вся семья часы пролет смотрела, как он светится в темноте. Папуля, перебравшийся ночевать на кушетку внутри станции, желая им спокойной ночи, включил и выключил неоновую надпись «Открыты всю ночь в витрине». С тех пор вся их жизнь сосредоточилась вокруг автозаправки. Бодрый шум легковых и грузовиков, круглосуточно подкатывавших к станции, означал, что «Папуля занят, и это хорошо».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 сел рядом и спросил. «Милая, хочешь, я отменю прием и останусь с тобой на весь день? Я готов. Мне кажется, тебе не стоит быть одной. Нет, иди на работу. Мне надо все обдумать и решить, как быть дальше». «Хорошо, дело твое, но позвонишь мне и скажешь, как себя чувствуешь». Эрл уехал и Сьюки задремал на часок, но потом, проснувшись, все еще чувствовала себя совершенно разбитой и встать не могла. Позвонила Нетти, Казалась простуженной и попросила ее накормить птиц. Все утро она пролежала в постели и проревела. Надо бы с кем-то все это обсудить, с кем-нибудь, кто наверняка не проболтается Ленор. И потому она перекатилась на кровати и позвонила старой соседке по колледжу Дэнни Нордстром в Миссури. Дэна тут же сняла трубку. Дэн, это Юки. Сьюки, привет. Слава богу, ты дома. Ох, Дэна, стряслось ужасно! — Ой, что ты с Эрлом? — Нет. — С детьми? — Нет. — С матерью? — Нет, со мной. — Милая, что такое? Ты болеешь? — Нет, — всхлипнулась Юки. — Я полячка. — Что? — Это долгая история, но... Ой, Дэна, позвонил этот человек из Техаса и сказал, что я не та, кем себя считала, когда думала, что знаю, кто я такая. Но вчера я получила письмо и обнаружила, что меня... Удочерили, Аленор не моя родная мать, и папа тоже не папа. Но мало того, я на год старше, чем думала, и я даже не лев. Всю свою жизнь я читала не тот гороскоп. — Погоди минутку. Ты уверена? — Да, уверена. Октябрь — это весы. Нет — Нет-нет, я про удочерение. — Да, тут все написано, прямо передо мной. Тут говорится, что 31 июля 1945 года мистер и миссис Олтон... Крэконбери, удочерили девочку по имени Джинджер Юрде Брелински, или как еще по-польски. В общем, это я, или та, кем мне полагалось быть. Так или иначе, моя настоящая мать родилась в Висконсине, а сама я, вероятно, еще и католичка в придачу. Сама знаешь, какие они шустрые по части крещения. Ух ты! Ой, а что Ленор говорит? Я ей пока не сказала. о «Ну, а детям ты что-нибудь сообщила?» «Нет, ты первая, не считая Эрла. Я же понимала, что ты, эта жена психиатра, меня поймешь. Я просто так растерялась, меня будто предали. Ленор знала, что я не ее дочь, а сама все время вынуждала меня обманом, и вечно мне из-за нее было худо, потому что я не как она. А я не как она, потому что я не как она». И вот с ее подачи я шестнадцати лет в дочерях конфедерация, а сама даже родилась не на юге. Я вообще янки. И Дэнн хуже всего вот что. С юки опять схлипнула. Я даже не Капа. В каком смысле? Конечно же ты Капа. А вот и нет, я самозванка. Мне нельзя навстречу Кап. Придется отказаться от членства. Я его получила как наследница Ленор. Придется вернуть и значок, и все остальное. Ой, ну что за глупости с Юки? Ты капа, потому что ты всем нравилась. Мы же были вместе самые недели пик, помнишь? Но Сюки не слушала и продолжала болтать. О, Господи, я даже в загородный клуб Сэлма вступила подложно. Я сказала Ленор, что не желаю никаких светских выходов, а она все равно продавила и позволила мне выставить себя идиоткой. Что люди подумают, когда обнаружится, что я не Крэкенберри и не Симмонс, а незаконно рожденная польская сирота Янки? Подожди, из чего ты взяла, что ты незаконно рожденная? С того, тут написано, в моем свидетельстве о рождении, отец неизвестен. Ой, ну, с юки, людям теперь уже, в общем, плевать на такое. Но мне-то нет, и я себя чувствую самозванкой, выскочкой какой-то, да помереть от стыда просто». Смотрю на себя в зеркало, и вся свекольная от позора. «Да почему же, с Юки? ты ничего плохого не сделала? Чего тебе стыдиться?» «Потому что ты меня знаешь. Я всегда гордилась своей честностью и открытостью, а тут вдруг обнаружила, что я подделка, и вся моя жизнь одно сплошное вранье. Я теперь в глаза смотреть людям не могу. Мне совершенно точно нужны серьезные лекарства. У меня, может, сейчас нервный срыв». «Джерри дома? Может, попрошу его прислать мне каких-нибудь таблеток? Сколько они стоят?» «Сьюки, милая, да нет тебе никакого нервного срыва. Потрясение просто. Вот и все. Я сама потрясена. Твое расстройство вполне объяснимо. Ну, то есть, господи, кто бы на твоем месте не расстроился?» «А что Эрл думает?» «Ой, он такой милый. Но я тебе так скажу. Вот у кого будет истерика, так это у Диди, когда она все узнает». Она же вечно бегает на кладбище, помогает ухаживать за могилой прадедушки Симмонза, и тут вдруг выясняется, что он ей совершенно чужой. «О, боже мой, Дэна, откуда ж у меня взяться носу Ленор? Да и не папин у меня нос, какого-то совершенно чужого человека. С чего я вообще решила, что похожа на папу? Пересмотрела вчера вечером семейные альбомы, совсем ничего общего, ни с кем из них. Нет у меня и Симонзовских ступней? У меня ступни... «Ебервински». «И что собираешься делать?» «Не знаю. Сплошной раздрай, все с ног на голову. Я и думать-то не могу толком, что делать дальше. Сейчас, с таким сроком давности, что изменишь?» «Об этом надо сообщать в шесть лет, а не в шестьдесят. Все мои польские родственники уже, небось, померли. И кому придет в голову назвать ребенка Джинджер? У нас так ретривер звали. Короче, сплошное расстройство». «Понятное дело». Но все-таки расстроилась ты или нет, ты же всегда говорила мне, что никогда не хотела походить на мать, вот и не походишь. Разве не славно? Эрл тоже так сказал, и, видимо, так и есть, но сейчас такое ощущение, что меня сбило поездом. Почему я не на год моложе? А вот и нет, вчера мне было пятьдесят девять, а сегодня уже шестьдесят. К шестьдесят одному дело идет. Не мудрено, что я выгляжу такой старой и усталой. потому что я старая и усталая. Я самая старая сирота на свете. О, Господи, стыдобище какая! Хоть иди, да спирсу прыгай. Сьюки, хочешь, я приеду и побуду с тобой. Я готова, только скажи. Ой, это ужасно мило. Но нет, никто тут ничего уже не поделает. Надо разбираться самой. Что ж, ладно. Но ты же тем временем не натворишь никаких глупостей, правда? Не натворю. Мне еще картера женить и обустраивать, а уже потом глупости. С Юки, тут одной трудновато справляться. Может, тебе к профессионалам обратиться, чтобы помогли разобраться? Тебе-то везет, ты замужем за психиатром, а я за стоматологом. Хочешь, попрошу Джерри кого-нибудь для тебя найти? Нет, о таких вещах я с посторонними разговаривать не буду. Но с Юки в этом-то и дело. Ладно, я подумаю, но сейчас вот правда никому, кроме тебя, об этом рассказывать не хочу. Хорошо. «Но прошу тебя, звони и говори, как у тебя дела. Идет?» «Идет». Повесив трубку, Дэна подумала, было взять билет на самолет, да и приехать в Алабаму. Но Сьюки сказала, что хочет разобраться сама, и, может, она права. Дэна знала Ленор, и всякий раз от нее просто балдела. Но и Сьюки ей было в некотором смысле жалко. Шутка ли вдруг обнаружить, что удочерена? Сьюки всегда оценивала себя глазами Ленор — Сколько бы Дэна не пыталась говорить Сьюке, какая она отличная девчонка, та никогда этого толком не понимала. Хоть и была одной из самых веселых и любимых во всем Студгородке, Сьюке так в себя и не поверила. Все ее обожали, кроме, похоже, ее самой. Поговорив с Дэной, Сьюке вспомнила, что надо бы покормить Куку, -ку, и потому выбралась из постели и спустилась вниз. Пока открывала банку с тунцом, размышляла над словами Дэны. Может, она и права, но в Пойнт-Клиер всего один психиатр, доктор Шапира, и он, очевидно, прежде никогда не имел практики в маленьком городе. Приемная его располагалась рядом с парикмахерской Чешем, и хоть зайди к Шапира, хоть выйди от него, все об этом узнают. Сиюки уж точно к нему не ходок, в противном случае уже через пять минут об этом проведает весь город. Даже Мобил недостаточно далеко, Ленор там знала слишком многих. За свою жизнь крылатая Ника побывала председателем каждого комитета известного человечеству и была клубной дамой до мозга костей. Если в городе не было симпатичного ей клуба, она его учреждала и всегда оказывалась его избранным президентом. Но, как говаривала Нета, Ленор отлично умеет вести что угодно, так к чего бы ей не вести. На это, конечно, права. Ленор, похоже, родилась с председательской колотушкой в руке. Остаток дня Сьюки все время поглядывала в зеркало. Она знала, что снаружи выглядит как обычно, и словом и делом тот же самый человек. Но она не знала, кто или что она изнутри. Наконец позвонила Эрлу, и тот немедленно снял трубку. «Эрл, у меня звенит в ушах. У меня случайно не инсульт?» Такое ощущение, что он у меня может быть. — Нет, милая, это просто стресс. — Да, но сердце прямо выскакивает. Может, это приступ? Звонить в скорую? — Нет, все в порядке. Дыши поглубже, милая. Послушай, мой последний пациент отменил посещение, и я постараюсь приехать поскорее. Когда он вошел в дом, она, конечно же, обрадовалась. Чуть погодя, ей даже удалось кое-что собрать к ужину, но она все еще была рассеяна. Эрл не отходил от нее ни на минуту. Позже, когда они улеглись, она попыталась уснуть, но все ворочалось с боку на бок. Даже Куку ку, -ку это терпеть, и она ушла на Эрлову половину кровати. Но Сьюки ничего не могла с собой поделать, все думала об этом человеке, которым была раньше, о женщине в зеркале. В конце концов Эрл повернулся к ней. «Милая, уже двадцать минут пятого, закрывай глаза и попробуй поспать». «Хорошо, хорошо. Но, Эрл, ты уверен, что это не сердечный приступ? Я прямо слышу, как оно бьется. Вот, попробуй. Может, мне поехать в больницу?» Эрл прощупал пульс и погладил жену по руке. «Нет, детка, простое беспокойство. Попробую снуть и все наладится, честно». Эрл оказался прав. Через несколько минут сердце и впрямь успокоилось. Слава богу, она вышла замуж за Эрла, он был ее надеждой опора и в горе и в радости. Но и это Ленор сумела усложнить. Выпускных оценок Сьюки не хватило для поступления в лучший колледж, как того хотела Ленор, но ее так просто не остановишь. В последний момент она пустила в ход кое-какие связи со своей старой подругой по сестринству Каппа, и две недели спустя Сьюки отправили в Южный методистский университет Далласа с новым гардеробом и наставительной запиской в кармане. Сьюки дорогая, не можешь быть умной, будь задорной». Мужчинам нравятся счастливые девушки. И да, до свидания, свидания, свидания. Популярные девушки тоже нравятся мужчинам. С любовью, мама. Не успела Сьюки прибыть в ЮМУ, для нее тут же началась неделя пик. И благодаря протекции Ленор она немедленно стала членом Каппы. А погодя, в соответствии с материнами наставлениями, вступила и во все остальное, что подвернулось под руку. И бог свидетель на свидание бегала утром, днем и вечером. Ко второму курсу она уже чуть не угробила здоровье, с снискание популярности. А то, что ее соседку по комнате Дэну Нордстром выбрали самой красивой девушкой в студгородке, лишь усугубляло положение. Ленор же только приговаривала. «Ох, Сьюки, ну почему ты не можешь походить на Дэну? Эта девушка выбьется в люди». и в точности, как Ленор предсказывала, Дэна ушла из колледжа до окончания и стала одной из первых новостных телеведущих. А Сьюки тем временем вымучивала проходные баллы. На последнем курсе ЮМУ она приехала домой на Рождество, больная в хлам и с нервами в клочья. Через две недели, когда она сообщила родителям, что собирается замуж за Эрла Пула-младшего из Сэлма, Ленор устроила феноменальную истерику. Пулы — милейшая семья, отец Эрла был врачом, но, к несчастью, все мужчины-пулы были слегка лопаухи. «Если тебе плевать на меня, подумай хотя бы о своем будущем», — рыдала Ленор, размахивая носовым платком. «Такие уши у мальчишки, может, и не беда, но, Господи, царю небесный, Сьюки, подумай, каково будет с такими ушами девочки. Их же не спрячешь». «Я всю жизнь ждала, чтобы нарядить внучек и усадить их позировать художнику, и что-то, а пулские уши на этой картине я видеть не желаю». Схлипывая, Эленор бросилась на диван. «Не понимаю я тебя. У тебя такая родословная, ты могла бы заполучить кого пожелаешь. Я душу продала, чтобы ты оказалась в капе и общалась исключительно с лучшими мальчиками из благороднейших семейств. И это мне твоя благодарность?» «Замуж за Эрла Пула-младшего, за ушастого студента-стоматолога, с которым ты в школу ходила. О, зачем мы с отцом потратили столько денег на твой колледж, чтобы вывести тебя в свет? Сколько связей задействовано впустую, думать невыносимо. Хоть снимай саблю прадеда Симонса со стены, да бросайся на нее. А вот тут-то с Юки обычно издавалась, но теперь, может быть, из-за болезни высокой температуры впервые в жизни не отступила». «Знаю, мама, что ты не желаешь этого слышать, но я не могла выйти замуж за кого хочу. Думаешь, я не пыталась найти кого-нибудь такого, кто придется тебе по нраву? Да я встречалась с каждым, кто меня звал на свидание, по шесть штук на дню. Ты представляешь, каково это быть задорной шесть раз в день? Я не такая красавица, как ты, мама, и мальчики не сходят от меня с ума, как сходили от тебя. Я так больше не могу, Эрл любит меня такой, какая я есть». «И да, мы оба не подарок, он ушастый, а я не умная, не красивая. И если тебе это невыносимо, я схожу за саблей и делай с ней что хочешь, а я пойду замуж за Эрла Пула-младшего». Ленор так ошеломил внезапный отпор дочери, что она оторопела воззрелась на Сьюке, а затем села и сказала, «Что ж, вижу, ты с каждым днем все больше походишь на своего отца». Здесь она обиженно шмыгнула носом. Это упрямство точно не с моей стороны семьи. И раз ты отказываешься вынимать голосу разума, я ничего поделать не могу. Но вот родишь Хауди-Дуди, не говори потом, что я тебя не предупреждала». Сьюки вышла замуж за Эрла, но на том дело не кончилось. Когда родилась ее первая дочка, Диди, а Сьюки везли ей в палату, она услышала, как Ленор, стоя у окна родильного отделения, надрываясь вопить на весь коридор. «О, Боже мой, Олтон, у нее уши пулов, я знала, я так и знала!» К несчастью, пула, сидевшая в приемном покое за углом, тоже это слышали. После этого семейные сборища никогда не бывали приятными. Когда Сьюки сообщила матери, что вновь беременна, Ленор откликнулась менее чем восторженно. «О, нет!» — вздохнула она. «Что уж остается надеяться и молиться, что это мальчик!» Через восемь месяцев Сьюки везли по коридору, вымотанную к после рождения не одной, а сразу двух девочек. Ленор шагала рядом с каталкой и нашептывала. «Мама, не хочешь, чтобы ты переживала? Я все устроила, моя приятельница Перл Джефф знает лучшего пластического хирурга в Новом Орлеане. Говорит, это очень простая процедурка, а сравнивать будет не с чем». Господи, если б Эрл не вмешался, Сьюки, быть может, позволила Ленор сдать детей пластическому хирургу. А Эрл любил Сьюки все их школьные годы, и они даже недолго встречались в старших классах, но он знал, что планы у Ленор на будущее дочери куда масштабнее его персоны. И потому, когда Сьюки уехала в ЮМУ, он, в общем, махнул рукой. Но в то Рождество 1966 года... Услышав, что она приехала на каникулы и болеет дома, он собрал всю отвагу в кулак и пришел повидаться. Ленор отперла ему и неохотно впустила. «Только ненадолго, Эрл, ей надо отдыхать». «Хорошо, мэм». Сьюки, обложенная подушками, дремала весь день, но вдруг услышала стук в дверь. Через секунду она увидела Эрла Пула-младшего в синем костюме с букетом цветов и коробкой конфет. «Привет, Сьюки!» Я узнал, что ты дома, и вот зашел поздороваться». В тот же миг юки вдруг расплакалась. Он был такой нелепый в этом своем галстуке бабочки с дурацкой прической. Он всегда ей нравился, но влюбилась она в него именно тогда.